Глава 12 Помощница алхимика. В алхимической лаборатории Академии хранителей Запада я была много раз. Помнила запах трав и компонентов, ровные ряды бутыльков и баночек, полки со стеклянными колбами и пробирками, начищенными до блеска. Такие же идеально чистые столы и пол. Здесь все было наоборот. В воздухе висел тяжелый запах, будто комнату не проветривали с основания Академии стражей. На огромном рабочем столе громоздились в полном беспорядке банки, склянки, пузырьки. Столешница бережно хранила пятна от всего, что здесь когда-либо готовили. Две закопченные магические горелки немым укором возвышались над этим хаосом. Пол был усыпан ровным слоем какого-то порошка, на котором отпечатались следы грубых мужских ботинок. На полке было жалко смотреть. Я не представляла, как можно там найти хоть что-то нужное. Пока я пыталась подобрать челюсть с пола, ледяной крикнул «Магистр Бакке, я привел вам помощницу». Раздалось шарканье, а затем из-за шкафа выплыл сгорбленный старичок с большой лысиной и торчащими во все стороны остатками седых волос. Он подслеповато сощурился и прошамкал «Не врут, значит, люди. Ты взял девчонку, Вест. Как это еще все ледники не сошли по такому поводу?» Два часа каждый день она будет проводить здесь до конца недели. Холодно, — произнес куратор, — у тебя еще тренировка, без опозданий. Последнее было обращено ко мне. Когда дверь закрылась, я обреченно вздохнула и повернулась к старику. Оказалось, тот успел подойти поближе и теперь с интересом рассматривал мои волосы. ну «Надо же!» — пробормотал он. «Говорят, после смерти отца у ледяного не осталось сердца». Но я кое-что вижу, и от того, что я вижу, тает снег. «Вы о чем?» — не поняла я. Но старик переметнулся на другую тему. Сухие морщинистые пальцы сжали синеватую прядь моих волос. «Да, если бы такое сделали с моей дочерью, обидчика я обрил бы налыса лысо», — прокряхтел он. Я вырвала свои волосы из его рук и раздраженно бросила. «Это мое дело!» Но старик продолжил. «Что-то я тебя не припомню. Ты вообще чья? Из какого рода?» Пришлось буркнуть. «Меня зовут Анна Скау». Седые брови взлетели вверх. Внебрачная дочь правящего герцога Запада? Надо же, какая редкость. А герцог из тех, кто способен делать золото из грязи и находить бриллианты в переулке, правду говорят. «Вы о чем?» Его рассуждения поставили меня в тупик. Про моего отца часто говорили подобное, но я не могла уловить связи с собственным происхождением. Магистр поднял руку и погладил мои белые волосы, а затем терпеливо пояснил. «Твоя магия, милая. Говорят, твоя мать была из низов. Чистая магия стражей встречается все реже. И очень редко она передается через поколения. Но бывает, да». Вероятно, с твоей бабкой по материнской линии согрешил кто-то из чистокровных стражей, и плоды его греха передали силу дальше, а вся магия досталась тебе. Неудивительно, что герцог признал тебя дочерью. Сокровище, просто сокровище. В глазах старика светилось неприкрытое восхищение, а я не знала, как реагировать на его слова. С одной стороны, он потоптался по больному, по моему происхождению, Но было видно, что мои волосы и магия вызывали у него восторг. Как много я не знаю о Севере и Стражах. Неужели белые волосы здесь настолько ценятся? Выходка Иды снова выглядела еще более неприглядно, а бешенство Куратора стало понятным. Старик в этот момент махнул рукой. «Приберись тут, а я схожу к декану. Помни, никакой магии, только ручками, ручками. Хе -хе -хе -хе. С этими словами он скрылся за дверью. Я с ужасом оглядела фронт работ. Да они издеваются. Но затем я подумала, что в таком хаосе из лаборатории можно вынести всё, что угодно, и принялась за уборку с энтузиазмом. Первым делом я распахнула окна. Лучше холод, чем застарелый запах всех снадобий сразу. Сначала пришлось заняться полом. Травянистая пыль на сапогах — последнее, что мне нужно. Это оказалось не так просто. Использовать бытовую магию в лаборатории было запрещено, чтобы не создавать лишних магических возмущений. Чихая и кашляя, я смела рассыпанный порошок, ужасаясь тому, сколько здесь потраченных зря ингредиентов. Не меньше часа у меня ушло, чтобы оттереть углы кабинета. Затем я принялась за стол. Первым делом я сгрузила в раковину все грязные пробирки, а горелки поставила на подоконник пусть проветрится я пока все равно не представляю как оттереть их без магии когда среди хаоса мелькнули крупные розовые кристаллы и я не поверила своим глазам такая ценность и лежит на столе среди мусора а мне они вполне могут пригодиться поколебавшись я вооружилась пинцетом несколькими обрывками бумаги и начала сортировать рассыпанные компоненты зелий К тому времени, как вернулся магистр Бакке, на столешнице редком лежали бумажные свёртки с подписанными названиями. Несколько пакетиков перекочевали ко мне за пазуху, но их отсутствие было невозможно заметить. Пока старик удивлённо обозревал лабораторию, я сообщила, «Всё рассортировала. Не путайте больше порошки для снадобий. Я приду завтра и продолжу». С этими словами я выпорхнула в коридор, прежде чем алхимик успел опомниться. Больше всего меня злила мысль, что завтра, скорее всего, я встречу тот же бардак. Но компоненты, которые я без зазрения совести умыкнула, грели душу. В конце концов, уборщица отправила бы все это в мусорное ведро. А мне пригодится, в том числе для невинной шутки, которую я хочу сыграть с Идой. Есть надежда, что ей позориться придется не три дня. Стоило мне выйти во двор учебного корпуса, как я увидела своих друзей. За их спинами сидели байланги. Эйнар вручил мне свёрток и сообщил. «Котлеты и хлеб, как наказание!» «Отличное!» — пробормотала я, разворачивая еду. Котик заинтересовался и вытянул шею, но Эйнар оттолкнул его и приказал. «Нельзя, с тобой я уже поделился!» Кнут в это время недовольно взирал на меня с высоты своего роста. Жуя на ходу, я спросила. «Я и фу не навязь, да?» Сигмунд покосился на своего байланга и примирительно сказал. «Ему никто не нравится, ни другие люди, ни Байланги. Он признает только котика и авторитет Свейта. Тот для него бог и король. Мне приходится постоянно удерживать его от драк». «Байланг дерущийся и Байланг влипающий в неприятности», — пробормотала я. «Отличная компания. Вы из-за них попадаете в переделки. Чаще всего...» — горестно вздохнул Эйнар, отталкивая морду котика от моей еды. Сигмунд понизил голос и спросил, «Ты решила, что будем делать с Идой?» Я выразительно похлопала себя по груди и сообщила. «Не только решила, но и достала все нужное. Мне понадобится три дня, чтобы сварить зелье. Вы знаете, в каком общежитии живет Ида?» «Звездный корпус», — кивнул Эйнар. «Отлично. Осталось узнать, где ее комната, когда она предпочитает принимать ванну». «Хочешь ответить ей тем же?» — спросил Сигмунд. «Нет», — мстительно ответила я. «Но мой ответ ей тоже не понравится. Да и не только ей». Внезапно байланги, как по команде, замерли и вскинули морды к небу. Нас накрыли тени. Я тоже взглянула вверх и увидела трех крупных байлангов. Они планировали во двор, который мы только что покинули. Одним из них был тот самый тип, которого ругал ледяной. Йоран. Его спутников я никогда не видела, но их распущенные волосы были белыми, как снег. Такими же, как у Куратора. Такими же, как у меня. Я рассмотрела на их груди странные пряжки с шести лучевой звездой и спросила, «Кто это?» «Инспекция», — восхищенно проговорил Эйнар. «Наверное, только что из лабиринта стужи будут докладывать ректору». «Из лабиринта стужи?» — задумчиво переспросила я. После памятного кульбита в комнату Крона это сочетание слов прочно ассоциировалось у меня с неприятностями. Причем неприятностями не для себя, а для куратора. Слишком зол и уверен в себе был Крон, да и от самого названия веяло древней силой и опасностью. Но какое мне до этого дело? Ледяной, последний человек, о котором стоит беспокоиться. С тридцатью клинками он уделает кого хочешь, так ведь? Я и сама не поняла, в какой момент тревога взяла верх, только вцепилась в рукав Эйнара и потребовала «Расскажите мне про этот лабиринт стужи, все что знаете». Парни заколебались, и я тут же поняла. «Ледяной просил не рассказывать мне». Эйнар качнул головой и решился. «Нет, но он тебя туда не возьмёт, я уверен. Для участия достаточно 15 человек, так что...» Сигмунд посмотрел на брата и негромко сказал. «Ей всё равно расскажут, верно? Если не мы, то любой адепт с нашего курса. Идём, у тебя ещё тренировка». Мы поспешили в сторону третьего плаца, и Эйнар начал рассказывать. Лабиринт стужи — особенное место в горах, Там древли проводятся соревнования между адептами, точнее, между группами одного курса. Решаются участвовать не все, но ледяной Крон и Багрейн традиционно заявляют свои группы. «Вы там уже были?» — продолжала спрашивать я. «Нет, это соревнования для третьего курса и старше. Прошлая группа ледяного держала первенство три года. Теперь Крон и Багрейн хотят отыграться». «Или напакостить», — задумчиво протянула я. «Или напакостить» согласился Сигмунд, но за соревнованиями наблюдает правящая герцогиня Севера и вся высшая аристократия. Иногда там делают большие ставки, и после предыдущих побед группы Ледянова многие расстались золотом и драгоценностями. «Говорят, отец Чейна продул одно из фамильных колец», хихикнул Эйнар. «Но теперь его сыночек в этом отряде», задумчиво сказала я. Интуиция снова подсказывала, что все это неспроста. Какое-то время я переваривала сведения и затем спросила, «И когда мы пойдем в этот лабиринт стужи?» «Ты не пойдешь», — напомнил Сигмунд. «Это пока неизвестно, от погоды зависит. Сейчас там слишком холодно. Нужно дождаться, когда мороз пойдет на спад, но обычно в следующем месяце». Я рассеянно кивнула. «Не было печали. Еще какой-то лабиринт, куда меня не возьмут. Но почему же я чую неприятности?» Три дня пролетели незаметно. После уроков я в поте лица драила алхимическую лабораторию. Магистр Бакки ворчал и пытался снова навести бардак. Я злилась и раскладывала собранные порошки и отмытые колбы по полкам. Магические горелки я в итоге оттерла с надобьем собственного приготовления. Старик их долго рассматривал, а затем попросил рецепт. Все это время в укромном уголке моей комнаты варилось и настаивалось кое-что другое. Урок алхимии напомнил мне про зелье бурса, точнее, про мою усовершенствованную версию семикомпонентного настоя. В отличие от оригинала, она была совершенно бесполезной, если, разумеется, ты не хочешь кому-то напакостить. А я хотела именно этого. Ида и Гейра должны понять, что связываться со мной не стоит, и остальные тоже. Вершить месть мы собрались поздним вечером. Когда Эйнар появился на пороге моей комнаты, я спросила, «Достал?» Парень торжественно кивнул и вручил мне белый свёрток. Пока я втирала в простынь и полотенце белую кашицу, Эйнар внимательно наблюдал за мной. Наконец я щёлкнула пальцами, снова аккуратно свернула орудие мести и кивнула. «Идём, на морозе как раз схватится и выветрится следы моего вмешательства». Вдвоём мы осторожно прокрались к звёздному корпусу. Сигмунда с нами не было. Он должен был создавать алиби. «Диверсия прошла без сучка, без задоринки». Я сделала вывод, что в Академии Стражей слишком полагаются на правила и настоящих нарушителей давно не видели. Следующей задачей было показаться ледяному, и мы ее перевыполнили. Котик словно чувствовал наш хулиганский настрой и никак не желал возвращаться на свое место. В итоге мы бытый час втроем заталкивали Байланга в загон под презрительными взглядами Багрейна и Крона. От язвительных комментариев нас уберегло только то, что в двух шагах от нас декан Холман тихо беседовал со своим байлангом здоровенным пушистым увольнем по кличке Верный. Когда дело было выполнено, мы остановились у развилки. Я торжественно вручила парням крохотный пузырёк со снадобьем и напомнила «Не забудьте смочить платки этим и не подходите без них киди киде!» Эйнар вздохнул. «Вот бы подглядеть с утра, как пройдёт их завтрак!» Я покачала головой. И сдать себя с потрохами? Нет уж, на этот раз мою причастность никто не докажет. И думаю, отголоски спектакля долетят и до нас. На этом мы распрощались. Я шагала к лестнице, и меч у меня на поясе источал то же мстительное удовлетворение, которое царило и в моей душе. Мистивир сегодня слушался идеально и злорадно вознес меня к окну второго этажа, возле которого находилась ванная для девушек. Надеюсь, Ида уже примерила. И свежую постель, которую горничная меняла почти каждый день, и чудесное полотенце. Я позаботилась о том, чтобы она взяла нужные. Белый порошочек, наверное, уже впитался в кожу Иды. К утру подействует. Ох, как подействует! С чувством выполненного долга я легла спать. Совершённая месть грела душу. Даже супчик на завтрак казался не таким гадким. Платок, смоченный в нейтрализаторе, лежал в кармане форменного пиджака. После тренировки мы отправились в академию. Первые результаты своего труда я приметила издалека. Ряд окон на первом этаже звездного корпуса был открыт, а адепты толпились во дворе. До меня донеслись рассерженные голоса. Пряча ухмылки, мы с друзьями шли позади нашей группы. Впереди традиционно гордо вышагивал чейн в компании прихлебателей. А у порога звездного корпуса стояла Ида раскрасневшаяся злая, с мокрыми ресницами. Стоило ей завидеть Чейна, как она бросилась к нему с криком «Чейн, они несут какой-то бред, помоги мне!» Наученные завтраком, ее товарищи одновременно шарахнулись в сторону. Чейн замер и повернулся к девушке. Нильс и Орм остановились за его плечами. Стоило Иди оказаться рядом, как все трое выпучили глаза. Девушка хотела броситься на шею Чейна, но тот проворно шарахнулся в сторону и чихнул. Орум закашлялся и начал утирать слезы. Ниль соступился и сел в снег с таким удивленным лицом, что Эйнар согнулся от хохота. Я с мстительным удовлетворением наблюдала за тем, как багровеет Ида. «Нет никакого запаха!» — крикнула она. «Я ничего не чувствую!» В этот момент ветер принес едкую вонь. Если смешать все травы алхимического кабинета с тухлыми яйцами и залить любимыми духами моей бабушки, наверное, получится нечто подобное. Правда, масштаб вони все-таки будет помельче. А эта дрянь продержится три дня. И да, я была милосердна, и до этого запаха не чувствовала. Можно сказать, что вред ей достался только моральный. А остальные сто раз подумают, прежде чем тронуть меня». Ида свирепела на глазах, и однокурсники поспешили ретироваться. Гейра умчалась первой. Глядя на то, как от своей возлюбленной улепетывает Чейн, хихикать начала уже я. Сигмунд и Эйнар ушли последними, задыхаясь от хохота. Я же остановилась напротив Иды, а затем демонстративно достала из кармана платок и приложила его к носу. Глаза однокурсницы сузились. Она начала понимать, кто устроил ей эту подлянку. Прежде чем я успела сказать что-нибудь ехидное и поучительное, девушка выпалила «Я буду жаловаться ректору». «Жаловаться ректору не запрещено», — философски пожала плечами я, — «сочувствую ему от всей души». Последнее я произнесла искренне, ведь чтобы выслушать ее жалобу, ректору придется остаться с этим запахом в закрытом кабинете и сохранить лицо. Я надеялась, что Ида проведет три дня в своей комнате, стыдливо скрываясь от своих товарищей и кусая локти от злости, но посреди третьего урока дверь распахнулась, и на пороге возник утирающий слезы беловолосый старшекурсник. «Леди Скау, к ректору!» — возвестил он. Из кабинета я вышла с невозмутимым лицом. «Пусть попробует доказать, что это я».